Глава 2. 4 апреля 1934 года. Из дневника Энтони Бивиса. «Жизнь любого человека увенчивают пять слов. Видео, мелиора, пробоке, детериора, секьюар. Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему. Латинский – овидий. Метаморфозы, конец примечания. Как и все живые существа, я знаю, что я должен делать, но почему-то продолжаю делать то, что не должен. Сегодня днем, например, я вышел проведать несчастного бэппо который лежит с осложнением после гриппа. Я знал, что нужно было посидеть с ним, и дать ему излить все жалобы на неблагодарность и жестокость со стороны молодых, развеять страх перед приближающейся старостью и одиночеством, жуткую мнительность по поводу того, что окружающие считают его занудой, и не по ал примечание, отставшим от жизни, французский, конец примечания. Князья Болинские устраивают вечеринку, И не приглашают его. Хегворм не звал его на воскресный бал с ноября месяца. Я чуял нутром, что должен был сочувствием ему внимать и давать хорошие советы, умолять его не убивать себя по поводу и без повода. совет он, разумеется, все равно бы не принял, следуя своему принципу. И все-таки кто знает... Никогда не следует пренебрегать тем, чтобы давать их. Вместо этого я, скрепя сердце, купил ему фунт дорогого винограда и тотчас же поспешил скрыться под предлогом того, что нужно было бежать на важную встречу. Истина состояла в том, что я был просто не в состоянии выслушивать, как он снова станет рассказывать о своих несчастьях. Я оправдал свое поведение тратой в пять шиллингов и благочестивыми мыслями. В пятьдесят лет мужчина должен быть достаточно разумным, чтобы бросить любовные интрижки, званые обеды и встречи с нужными людьми. Как его угораздило оказаться таким ослом? Может быть, поэтому, как безупречно логика, «мне не следовало делать того, что я знал нужно сделать», Но я поспешил откланяться четверть часа спустя, оставив больного друга в одиночестве, мучимого самоуничижением. Хотелось бы все же зайти к нему завтра, по крайней мере, часа на два. Греховная природа. Можно ли теперь употреблять это выражение? Нет, разумеется. Оно рождает столько негодных побочных ассоциаций. Жертва Агнца... Страшно впасть в руки бога Живаго, гиена огненная, сексуальная озабоченность, хамство, благочестие вместо благотворительности. Этот старик Бэппа если его вывернуть наизнанку, комсток или апостол Павел. Примечание. Павел. Еврейское имя Саввулл. не знавший Иисуса Христа во время его земной жизни и не входивший в число двенадцати апостолов Павел, почитается как первопрестольный апостол в силу его миссионерски-богословских заслуг. Конец примечания. Греховная природа означала также ту бесконечную занятость собой, что губит живую душу. Почитайте, если хотите, дневник принца Альберта, ревностного евангелиста, у которого, тем не менее, хватило смелости основать дом любви под, так сказать, духоводством, как говорят бухманиты. Поскольку его долго угнетало вожделение, и он совокуплялся с кем попало, оно в дальнейшем абсолютно открыто стало поведением святого духа, храмом которого он в конце концов провозгласил себя, ставшего, так сказать, единой плотью с Богом. Примечание. Бухманиты, одна из религиозных сект, действовавших в Англии в начале 20 века. Конец примечания. И он продолжал, что называется, соединяться прилюдно ни от кого не скрываясь, на диване в гостиной. Нельзя употреблять эту фразу, как нельзя общаться с помощью клише и мыслить в виде ощущений. Это не значит, конечно же, что постоянных искушений не существует или вообще не следует соваться в эти дела и пытаться что-либо изменить». Я помню, как старик Миллер заметил однажды, когда мы ехали на лошадях к одному из больных индусов в Гималаях. На самом деле, человек по природе — единство. Но ты умышленно превратил его в три единства. Один умный и два идиота. Вот что у тебя получилось. Блистательный жонглер идеями... управляемый тем, кто по глубине самопознания и чувств чистый недоумок, а двое остальных имеют лишь косвенное отношение к телу, наполовину лишенному разума, к телу, которое никоим образом не осознает, что оно делает и что значит его ощущения так как лишено черт присущих индивидуальности и не знает, где найти себе применение. Два полоумных... И один интеллигент, человек, воплощение демократии там, где правит большинство, остается только с умом распорядиться этим большинством. Эти записи — лишь первая ступень. Самопознание — вот что всегда предшествует развитию личности. Сначала чистая наука и лишь потом прикладная — У меня одно чувство. Безразличие. Меня не могут беспокоить другие люди. Лучше сказать, не будут. Именно поэтому я тщательно избегаю любого случая, когда меня могут побеспокоить, неотъемлемая моя составляющая лечения, собрать в памяти все ситуации, которые не дают спокойно жить, и сойти с пути их создания». Безразличие есть форма безделья. Можно работать, не покладая рук, что я всегда и делал, и при этом быть совершенным лентяем, уйти с головой в работу и проявлять потрясающую лень во все, что не имеет к ней отношения, потому что, в конце концов, работа — это удовольствие, в то время как то, что лежит в ней ее, и есть личная жизнь, которая у меня... скучна и утомительна. Все более и более скучна по мере того, как привычка избегать ее становится все сильнее со временем. Безразличие есть форма лености, а леность, в свою очередь, есть отсутствие любви. Человек не бывает ленив по отношению к любимому существу. Вся сложность заключается в том, как любить. Жаль, что мы опошлили это слово. Оно уже черно от того, что его долго мусолили поколения стигенсов. Для слов тоже существует своя стирка и химчистка. Любовь, чистота, благородство, душа. Куча грязного белья, ожидающего прачку. Как можно любить... Если само слово «любовь» стало истертым, как носовой платок, как при этом чувствовать стойкий и неувидаемый интерес к людям, как антропологически подходить к ним, как сказал бы старина Миллер? Не так-то легко ответить. 5 апреля. Работал все утро. Было бы глупо не придать формы всему тому, что сделано, Я имею в виду, конечно, новую форму. Мой первоначальный замысел был сочинить некий труд, основанный на исторических фактах. То была бы картина тщетности познания, объективная и в высшей степени научная, но созданная, как я прекрасно понимаю, только для того, чтобы оправдать мой образ жизни. Если бы люди всегда вели себя как гориллы или олигофрены, Если бы они не могли вести себя иначе, то я мог бы со спокойной совестью сидеть в партере и наблюдать за ними через театральный бинокль. Но что, если можно что-то сделать? Что, если такое поведение можно изменить? Тогда описание человеческого поведения и поиск путей его изменения может представить какую-то ценность хотя и не такую значительную, чтобы оправдать уклонение от любых других видов деятельности. На вечере у Миллера я познакомился со священником, который очень серьезно относится к христианству, и приступил к созданию пацифистской организации. Зовут его Перчаз. Это рослый мускулистый мужчина средних лет, воспитанный в христианском духе. Трудно признать, что человек может использовать свои речи штампы и оставаться при этом интеллигентным, но он очень достойный человек. Более чем достойный. Производит сильное впечатление. Моя цель – использовать и расширить организацию перчеза. Сейчас это объединение представляет собой маленькую группу наподобие раннехристианской АГП-рекции. или коммунистической ячейки. Примечание. Агапе. Христианская любовь. Любовь к ближнему. Конец примечания. Интересно, что все движения, одержавшие верх, начинались с кружков по 8 человек, как в гребле, или по 11 как в футболе. Объединение перчеза послужит началом для братства всех христиан, Опыт показал, что религиозные узы повышают деяспособность и укрепляют дух сотворчества и самопожертвования, но братство в терминах христианской религии будет по большей части неуместным. Миллер полагает возможной не телеологическую практику медитации, которую он, конечно, хочет сочетать с тренировками стихами. Ф.М. Александера, использование возможностей собственной личности, каковое использование начинается с физического самоконтроля, а это, в свою очередь, поскольку тело и дух суть одно, ведет к достижению контроля над импульсами и чувствами. Однако на практике это невозможно осуществить, поскольку нет квалифицированных учителей. Мы должны удовольствоваться тем, что можем сделать в плане духовном. Физическое потянет нас вниз, это ясно. Плоть слаба в гораздо большей степени, чем мы можем предполагать. Я согласился вложить в это дело деньги, подготовить нужную литературу и провести в группах беседы. Последнее было самым трудным, поскольку я всегда воздерживался от публичных выступлений. Когда Перчез ушел, я спросил Миллера, не стоит ли мне взять несколько уроков ораторского искусства. Он ответил, «Если вы начнете брать уроки до того, как будете иметь хорошую координацию движений, вы будете просто усваивать неправильные принципы самоиспользования. Работайте над своим телом, добейтесь координации». Ведите себя как следует. Трудности, связанные со сценическим страхом, постановкой голоса, исчезнут сами собой. Затем Миллер дал мне первый урок, так сказать, самоиспользования. Учил, как сидеть на стуле, как вставать, облокачиваться и наклоняться вперед. Он предостерег меня от того, что на первый взгляд могло показаться бессмысленным, и убедил в том, что интересы понимания придут впоследствии с успехом. Сказал, что мне нужно найти решение проблемы «видео мелиора, пробоке, детериора, сейкьюор», метод, позволяющий переводить благие намерения в благие деяния, чтобы быть полностью уверенным в том, что делаешь то, что должен. Провел вечер с Бепп. Выслушав длинный перечень несчастий, высказал мнение, что лекарство быть не может, только предупреждение и профилактика. Следует избегать причины. Реакцией была вспышка гнева. Он сказал, что я пытался лишить смысла его жизнь и подстрекал к самоубийству. В ответ я намекнул, что смысл можно и изменить. Он же заявил, что скорее умрет, чем изменить своему смыслу. Потом в его настроении случился перепад, и он взмолился Богу о том, чтобы быть в состоянии отказаться от своих ценностей. Но ради чего? Я предложил ему стать пацифистом, но он уже им был, причем всю жизнь. Конечно же, я знал об этом». Но его пацифизм был бездейственным, со знаком минус. «Выступления против войны, — сказал я, — бывают искренними и показными». Он выслушал, ответив, что подумает. «Возможно, это будет неплохой выход», — сказал он на прощание.